Наконец он отправляется к посту, стучит в стекло. Старшая сестра поворачивается со своим креслом, открывает дверь, и он спрашивает ее, нельзя ли выключить на время этот адский грохот. Она в своем кресле за стеклом спокойно как никогда. Полуголые дикари не бегают, волноваться не из-за чего. Улыбка на лице держится прочно. Она закрывает глаза, копяет головой и очень любезно говорит МакМёрфи. Нет.